Глава четвёртая. Кругом одни Паркинсоны. Очень много Паркинсонов, продолжила свой рассказ Стапинс за едой. Хоронят их здесь довольно давно, а количество могил просто поражает. Старые, молодые и женатые, кладбище ими просто забито. Есть Кейпы, Грифины, Андервуды и Овервуды. Странно, что есть и те и другие, правда? У меня был друг которого звали Джордж Андервуд, заметил Томми. Я тоже знавала несколько Андервудов, но Овервуды? Мужчина или женщины, спросил Томми с некоторой заинтересованностью. Кажется, это была девушка, Роуз Андервуд. Роуз Андервуд, повторил Томми, как бы пробуя слова на вкус. не знаю, почему, но мне кажется, что звучит просто здорово. Надо будет позвонить этим электрикам после ланча, добавил он. Будь очень внимательна, Тапинс, а то провалишься на лестничной площадке. Тогда это будет или естественная, или неестественная смерть, одной из двух. Это будет смерть от любопытства, заметил Томми. Любопытство сгубило кошку. А ты разве совсем не любопытен, поинтересовалась Тапинс. А я не вижу никаких причин для любопытства. Что у нас сегодня вместо пудинга? Пирог с патокой». Что Штапинс должен признать, что ланч просто великолепен. Рада, что тебе понравилось, ответила миссис Берресфорд. А что это за коробка стоит у задней двери? Это что, вино, которое мы заказали? Нет, это луковицы, объяснила Тапинс. А луковицы, повторил Томми. Луковицы тюльпанов, закончила она свою мысль. Надо будет поговорить о них со Стариной Исааком. А где ты собираешься их высаживать? Думыв вдоль центральной дорожки в саду. Этот старик, он выглядит так, будто может умереть в любую минуту, заметил Томми. Вовсе нет, возразила Тапинс. Исаак невероятно крепок. Знаешь, я заметила, что это относится ко всем садовникам. Если это хорошие садовники, то они входят в настоящую силу уже после 80. А вот если крепкий, дюжий мужик 35 лет говорит, что всегда мечтал работать в саду, можешь быть уверен, что он ни на что не годен. Будет просто время от времени сметать упавшие листья, а когда попросишь его что-то сделать, то начнет объяснять, что не тот сезон. А так как мало кто, что знает про эти сезоны, я по крайней мере не знаю, то заставить их работать просто невозможно. А Исаак... Просто прелесть. Он знает абсолютно всё, добавила Тапинс. Я ещё крокусы заказывала. Интересно, их тоже прислали. Пойду взгляну». Сегодня Исаак должен работать у нас, и он мне всё расскажет. Хорошо, согласился Томми. Я присоединюсь к вам попозже. Тапинс с удовольствием встретилась с Исааком. Луковицы были распакованы, и они обсудили, где их лучше всего высадить для достижения максимального эффекта. Сначала ранние сорта, которые должны показаться в конце февраля. Потом они не забыли про махровые попугайные тюльпаны и тюльпаны, которые, насколько помнила Тапинс, назывались зеленоцветные тюльпаны, и должны были особенно эффектно смотреться на своих длинных стеблях в мае, начале июня. Так как они были необычного зелёного цвета с пастельным оттенком, то их решено было высадить отдельным островком в тихой части сада, где их можно будет срезать для цветочных аранжировок в гостиной. Хотя при входе в дом через передние ворота они тоже смотрелись бы очень неплохо, вызывая ревность и зависть входящих. Может быть, им даже удалось бы вызвать прилив артистизма у приказчиков, привозивших мясные туши. и коробки с бакалеей. К четырем часам дня Тапинс приготовила на кухне большой коричневый чайник с крепким английским чаем, поставила рядом с ним наполненную пеленым сахаром сахарницу и молочник и предложила Исааку слегка освежиться перед уходом. Сама она отправилась на поиски Томми. Скорее всего, он где-то дрыхнет, размышляла Тапинс, переходя из комнаты в комнату. Вид торчащий из-под пола головы на лестничной площадке доставил ей удовольствие. "Теперь же всё в порядке, миэм", сказал электрик. "Вы можете спокойно ходить. Всё надёжно закреплено". И он добавил, что на следующее утро собирается заняться другой частью дома. "Надеюсь", сказала Тапинс, "что вы действительно появитесь завтра. А вы случайно не видели мистера Берсфорда?", добавила она. "Это вы про своего мужа?" Мне кажется, что он на верхнем этаже. Он там что-то ронял, и, судя по звуку, что-то тяжёлое, скорее всего, книги. Книги? удивилась Тапинс. Ни за что бы не подумала. Электрик исчез в своём персональном подземелье в коридоре, а Тапинс направилась в мезонин, где они устроили дополнительную комнату для детских книг. Томми сидел на стремянке, На полу вокруг него лежало несколько книг, а на полках зияли пустоты. Ах, вот ты где, сказала Тапинс. И это после того, как убеждал меня, что тебя ничего не интересует. А ты много книжек просмотрел, это правда, и порушил весь мой порядок. Извини, покаялся Томи, но знаешь, я решил немного осмотреться. И что? Нашёл другие книги, в которых что-то подчёркнуто красными чернилами? Нет. Никаких следов. Какое разочарование! Думаю, что всё это шуточки мастера Александра Паркинсона, решил Томми. Правильно, согласилась Тапинс, — «одного из многочисленных Паркинсонов. Знаешь, мне кажется, что он был довольно ленивым мальчиком, хотя и это очевидно, в подчёркивании этих букв в книге не было ничего увлекательного. А вот никакой информации о Джордан больше нет. Я спросила о ней Исаака. Он знает массу людей в окрестностях и не помнит никого по фамилии Джордан. А что ты собираешься делать с медной лампой, которая стоит у входной двери, спросил Томи, когда они спустились вниз. Собираюсь отвезти её на благотворительный базар, ответила Тапинс. С чего это вдруг? С самого начала она была просто ужасна. Мы ведь купили её где-то за границей, нет? Да, и мне кажется, что у нас был момент краткого умопомрачения». Тебе она никогда не нравилась. Ты даже говорила, что ненавидишь её. И я с этим согласен. А кроме того, она очень тяжёлая, просто чертовски тяжёлая. А вот мисс Сандерсон была счастлива, когда я сказала ей, что привезу эту лампу. Она даже хотела прислать за ней кого-нибудь, но я сказала, что привезу её на машине. Так что сегодня этот день наступил. Если хочешь, её отвезу я. Нет, мне хочется сделать это самой. Хорошо, согласился Томми. Тогда я просто поеду с тобой и помогу тебе выгрузить её. думаю, что помощника найти будет несложно, ответила ему Тапинс. Может, да, может и нет. Самой тебе напрягаться ни в коем случае нельзя. хорошо, сдалась Тапинс. У тебя что, есть ещё какие-то причины поехать туда самой? «Я просто подумала, что смогу пораспросить людей, объяснила она. Я никогда не знаю, что ты собираешься делать, Тапинс, но хорошо знаю этот твой взгляд, когда ты действительно собираешься что-то сделать. Выгуляй лучше Ганнибала, — предложила миссис Берресфорд. — С собой я его взять не смогу. Совсем не хочу стать участницей собачьих боёв. Хорошо. Гулять пойдёшь, Гнебал? Пёс, полукренившейся привычке ответил утвердительно. А его согласие или несогласие не заметить было просто невозможно. Он изогнулся всем телом, замахал хвостом, поднял лапу, потом опять поставил её на пол и сильно потерся головой о ногу Томми. Ну, конечно, говорил он всем своим видом, ведь именно для этого ты и существуешь, мой дорогой слуга. И сейчас мы с тобой прогуляемся по улице. Надеюсь, что там будет много ароматов. Тогда пошли, сказал Томми. Я возьму с собой поводок и не вздумай выбегать на проезжую часть, как в последний раз. Ещё немного, и один из этих длинных транспортОВ тебя прикончил бы. На морде Ганнибала было написано: "Я очень хорошая собака и всегда делаю то, что мне говорят". И хотя это и было ложью от начала до конца, данное выражение часто вводило в заблуждение даже тех людей, которые хорошо знали Ганнибала. Томми сгрузил медную лампу в машину, ещё раз отметив, что она очень тяжёлая, и Тапинс уехала. Проследив, как она завернула за угол, Томми застегнул поводок на шее собаки и вышел с ним на улицу. Там он свернул в переулок, ведущий к церкви, и отстегнул поводок, потому что здесь транспорта практически не было. Ганебал поблагодарил его, громко фыркнув и приник носом к клочкам травы, которые были разбросаны у стены души вдоль переулка. Если б он умел говорить, то сказал бы следующее: изумительно, какие богатые запахи. Здесь проходила большая собака, скорее всего, это ужасная немецкая овчарка. Здесь раздавалось низкое рычание: "Терпеть не могу немецких овчарок. Если опять встречу ту, что укусила меня тогда, то цапну ее в ответ". Боже, как это восхитительно! Здесь пробежала маленькая сучка. Да-да, мне бы хотелось с ней встретиться. Она, скорее всего, из этого дома. Сейчас проверим. Немедленно выйди из ворот, приказал Томи, и не заходи ни на свои участки. Пёс притворился, что ничего не слышит. Гоневал! Тот вовсю прыть бросился к углу дома, за которым скрывалась кухня. Ганебал закричал: "Томи, ты слышишь, что я говорю?" "Слышал, я вас, хозяин", ответил Ганебал. "А разве вы что-то сказали?" "Ох, ну да, конечно". Услышав резкий лай, доносившийся из кухни, он стремивглав присоединился к хозяину и теперь бежал в нескольких дюймах от ног Томми. "Хороший мальчик", сказал хозяин. "Конечно, хороший. А как же ещё?" Как только тебе потребуется моя помощь, я тут, рядом, всего в одном пути. Они подошли к боковым воротам, которые вели на кладбище. Ганебал, который совершенно непостижимым образом умел менять свои размеры в зависимости от желания, вместо того, чтобы остаться широкоплечий и немного полноватой собакой, он в любой момент мог вытянуться просто в черную нитку. Без всяких усилий пролез между их прутьями. Вернись, Ганнибал, велел ему Томми, тебе нельзя на кладбище. На это Ганнибал мог бы, если б захотел ответить, а я уже на кладбище хозяин. Он носился по кладбищу с видом собаки, которую выпустили погулять в особенный очаровательный садик. Ты очень плохая собака, произнёс Томми. Он открыл ворота, вошёл и стал ловить Ганнибала с поводком в руке. Последний как раз находился у самой церкви и всем своим видом показывал, что собирается воспользоваться слегка приоткрытой дверью и проникнуть внутрь. Однако Томми успел догнать его и взять за поводок. Ганнибал взглянул на него так, как будто хотел этого с самого начала. "Берёшь на поводок?" как бы произнес он. "Ну, конечно. Я знаю, что это престижно. Это доказывает, насколько я ценная собака", и завелял хвостом. Так как никто вокруг не возражал против того, чтобы Ганебал гулял по кладбищу, находясь на поводке у своего хозяина, Томми стал разглядывать могилы, как бы проверяя ещё раз ту информацию, которую Тапинс собрала накануне. Сначала он осмотрел древний каменный памятник, который располагался совсем рядом с небольшой дверью, которая вела в церковь. Этот памятник был, пожалуй, самым древним на кладбище. Там их размещалось несколько, И на большинстве стояли даты, относившиеся к XVIII веку. Однако именно этот заинтересовал Томми больше всего. Странно, сказал он себе под нос. — чертовски странно. Подняв голову, Гнебал посмотрел на своего хозяина. Он не понял, что тут сказал. Для него, как для собаки, в памятнике не было ничего интересного, поэтому пёс уселся на задние лапы и вопросительно уставился на хозяина